Ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, ускоренное восстановление, улучшенное зрение. Баланс. 34237 искр. Артем неплохо забустил интеллект. И это должно дать плоды в развитии пространственных навыков. Еще лучше будет, если он найдет семечко с боевым атрибутом под эту характеристику. В противном случае эффективность развития параметр окажется не так хороша.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 Количество жертв дошло почти до сотни. В Нью-Йорке работал Блейд. По ночам он охотился на разбогатевших, по его мнению, неправедным путем людей и избавлял их от жизни. И это далеко не все. Артём не стал углубляться. Довольно грязная история произошла в Индии. Два бойца спецподразделения получили атрибуты регенерации в одной из очисток осколков, чем вызвали к себе большой интерес со стороны состоятельных стариков и одного института Англии, продвигающего технологии омоложения.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 Ближе к вечеру на расту приехал отдохнуть очередной посетитель. Явился парень в одиночку на ведавшем виды в уазике. Палатка советских времен и старинные рыболовные принадлежности, а также отсутствие компании, все говорило о том, что озеро посетил не богатый, но заядлый турист. Такие, как правило, не оставляют после себя бардак и не шумят. Глава 35. пятая. Артем сидел у костра, подогревал консервы и думал о своем плане. Возможно, он все слишком усложнил, но опыта у него в подобном, конечно же, не было. А сработать хотелось чисто. Дорожное развитие вокруг поселка очень уж жидкое, проследить всех выезжающих при современной оснащенности камерами и связями довольно легко. А то, что связи у старого прохвоста есть, парень был уверен. Поэтому состряпал заковыристый план и сейчас сидел и уплетал кашу из консервов.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 Пришлось отшить девушку, намекнув, что уже занят и налево не гуляет. После такого удара по самолюбию разговор быстро заглох. Да, мы отбыли в освоясье». Дождавшись, пока девушки скроются из вида, Артём раскидал пустые банки и бутылку из подводки, создавая вид пьянки, и лег спать, решив немного отдохнуть перед делом. Будильник разбудил в 2 часа ночи. Светало к четырем, поэтому операцию эту банальное воровство наметил на третий час. Собрался быстро, все давно уже было готово.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 после чего выехал вслед за ними с разрывом в 5 минут. Выгодное дело было закончено. Домой парень вернулся без всяких проблем. Никаких постов полиции, ДТП и прочего. Проблемы или намек на них пришли, откуда не ждали. Уже заехав в свой поселок, он увидел на одной улице два полицейских экипажа и карету скорой. Стоявший у дороги сотрудник попросил остановиться. Артем выполнил требование, демонстрируя спокойствие и перемешку с легкой осторожностью. Полицейский спросил его паспортные данные и адрес,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 Но продаст он только ненужное. Все слезы характеристик будет использовать лично. А семечки выставить на аукционе и использовать доход для усиления. Явление тоже оставит при себе. Заклинания, содержащиеся в крошечных шариках, точно будут полезными. Артем тут же залез на общий аукцион, дабы ознакомиться с ценником на украденное. Слёз характеристик, да и раздела для них снова не было. Что касается семечек, то все они, кроме регенерации, были в нижнем ценовом сегменте. Самым дорогим было восприятие в сотню тысяч